Однако, уже довольно скоро они нагнали арьергард черепашьего воинства. Все особи здесь были такого огромного размера, что не имел никакого смысла пытаться добыть хотя бы одно из них на мясо. Вездеход против них был как муха против чайного блюдца. Эти монстры первыми явились в страну забвения, после того, как здесь выросла трава, и успели отожраться лучше других своих собратьев. Вездеход легко и стремительно бежал по степи, то высоко вздымая корпус над преградами, то опуская его к самой земле. «Ты когда-нибудь заготовлял мясо черепах?» спросил Артем у калеки. Тот промычал что-то утвердительное. «Тогда будешь нашим главным мясником. Как только увидишь что-нибудь подходящее, подай знак». Прошло довольно много времени. Прежде чем из дальнего угла кабины послышалось требовательное бормотание. Впрочем, Артем уже и сам заметил цель – черепаху, в которой весы был не больше полутонны. Обогнав ее, вездеход остановился, и все пассажиры покинули кабину. Артем и Колека, вооружившись специальными мясницкими топорами, больше похожими на алебарды, подошли к черепахе. Засунув их длинные стальные рукоятки под брюхо животного, они изо всей силы нажали снизу на эти рычаги. Раздался чавкающий звук и мягкая овальная присоска, служившая черепахе одновременно ртом и ногами, оторвалась от земли. — И еще! — прохрипел Артем, и они перевернули травоядного броненосца на спину. розовато фиолетовая Вкусом напоминавшая мякоть гриба, нежная плоть черепахи еще тряслась, как желе, когда в нее вонзились остро отточенные лезвия топоров. Мясо это не портилось в самую жаркую погоду, только немного темнело и усыхало. Его можно было варить, жарить и даже есть сырым. Для людей страны забвения, выращивших только те культуры, которые годились для выделки тканей, Это была практически единственная пища. Надрубленные куски Артем и Калека выдирали из черепашьего тела крючьями, имевшимися на рукоятках топоров. В глубоких ранах не обнаружилось ничего, даже отдаленно похожего на кровь, потроха или хрящи. Они рубили, рвали, рвали и рубили, а искромсанные плод черепахи Спучиваясь, постепенно протекала к дальнему краю панциря. Наконец, вся эта трепещущая розовато-фиолетовая масса вздулась бугром и, как Ваньку-встаньку, перевернула черепаху в прежнее положение. Вскоре она, как ни в чем не бывало, уже ползла вслед за своими сородичами. Оставшиеся возле вездехода куски мяса шевелились, наползая друг на друга, и даже пробовали кормиться травой. «Иногда внутри этих тварей находят довольно любопытные вещи», сказал чужеродец. «Ведь они засасывают все, что встречают на пути. Железо, стекло, камень. Для этого обычно выбирают самую крупную черепаху и целиком вырубают ее тело из панциря». «Ну и ну!» усмехнулся Артем. Вот только стекло и камень нам сейчас без нужды. Ты мне зубы не заговаривай. Полакомиться этим мясом тебе не придется. Ты к нему и пальцы не приложил. Не подумайте, что я напрашиваюсь на дармовое угощение. В случае необходимости я могу прокормиться и сам. Шагнув к проползающей мимо горообразной твари, он сунул руку ей под панцирь. Без заметного напряжения вырвал приличный кусок мяса и, брезгливо поморщившись, откусил от него. «Еда эта не такая уж отвратительная, но чересчур пресная. Она не возбуждает моего аппетита!» «Да, — подумал Артем, — слабаком его не назовешь. Такими пальцами только подковы гнуть».